Глава пятая Деревенский староста Шань, по прозвищу Пять обезьян, почувствовал, что с этим ночным пожаром что-то нечисто. Он даже хотел встать и помочь тушить пламя, чтобы до конца исполнить свой долг старосты. Но белая овечка, девица, занимавшаяся торговлей опиумом-сорцом, крепко прижала его к себе и не отпускала. Белая овечка была пухлой, белокожей, она постоянно зажмуривала глаза и скашивала их. И от этого выразительного взгляда мужики просто сходили с ума. За нее началась перестрелка между двумя бандами, то, что на жаргоне называлось «битва за гнездышко». В 1923 году, когда член бэйянской милитаристской клики Цао Мэн Цзю занимал пост главы уезда меньше трех лет, Ему массу хлопот доставляли три факела. Бэйянские милитаристы – ключевая, наряду с Гаминьданом, политическая сила в Китае после Синьхайской революции. Цао Мэн Цзю, известная личность в истории уезда Гаоми, и хотя его заслуги не сравнятся с достижениями таких великих выходцев из Гаоми, как Янь Ин, министр княжества Цы, или Джэнь Сюань, выдающийся ученый эпохи Восточной Ахань. Но по сравнению с важными шишками, заправлявшими в Гауми в период культурной революции, это человек действительно незаурядный. Поскольку Цао очень любил назначать наказание в виде ударов подошвой, его прозвали «Цао-вторая подошва». Он пять лет отучился в частной школе и несколько лет прослужил в армии. Источником всех беспорядков Цао считал «разбойников», опиум и азартные игры, и заявлял, что намерен бороться с беспорядками, а для этого очистит местность от бандитов, запретит наркотики и игры на деньги. За ним числилось много грешков и абсурдных идей, которые никто не мог понять. Про Цао Мэн Цзю ходило множество сплетен. Жители Гаоми передавали их из уст в уста, и они сохранились до сей поры. Цао — персонаж совсем непростой. Его трудно оценить одними только словами «хороший» или «плохой». Поскольку он был тесно связан с моей семьей, я специально посвятил ему целый абзац, который будет являться завязкой для дальнейшего повествования. Итак, тремя факелами для Цао Мэн стала борьба с азартными играми, употреблением опиума и разбойниками. За два года исполнения своих обязанностей он добился немалых успехов. Однако дунбейский гауми расположен далеко от уездного центра, и, несмотря на суровое наказание, третьих зла ослабли лишь на первый взгляд, а в тайне они продолжали цвести буйным цветом. Деревенский староста пять обезьян проспал в объятиях белой овечки до рассвета. Белая овечка проснулась первой, зажгла фонарь на соевом масле, потом шарик опиума на серебряной палочке поднесла к огню, нагрела до нужной температуры, поместила его в серебряную трубку и передала старости. Тот, свернувшись калачиком, минуту затягивался дымом, а когда опиумный шарик в трубке превратился в белую точку, задержал дыхание и выпустил через нос струю бело-синего дыма. В этот момент в дверь постучали работники с винокурнишаней. «Староста! Староста! Беда! Убийство!» Пять обезьян пошел вместе с одним из работников на двор усадьбы Шаней, а за ними последовали остальные. По кровавым следам староста добрался до излучины к западу от деревни. За ним по пятам шла целая толпа. Пять обезьян сообщил. «Наверняка тела в излучине». Все молчали. «Кто отважится прыгнуть в воду и достать их?» громко спросил староста. Народ переглядывался, но никто не подавал голоса. Вода в излучине была бледно-зеленой, словно жидеид. Лотосы безмятежно стояли, а на их листьях, плотно прилегавших к совершенно гладкой поверхности воды, скопились капли росы, напоминавшие круглые гладкие жемчужины. «Тому, кто прыгнет, даю серебряный юань!» Все снова промолчали. Над излучиной поднималась зловоние. Красноватый блеск гаулянового поля высветил лужу фиолетовой крови на водорослях у кромки воды, и зрелище это вызывало омерзение. Показалось солнце, широкое сверху и сужающееся книзу, как корзина для гауляна. Сверху оно было белым, а внизу зеленым, и переливалось, как не до конца выплавленная сталь. Вдоль линии горизонта, где гаулян сливался с небом, темные тучи уходили вдаль, выстроившись... в такую четкую линию, что в сердце закрадывались подозрения, уж не мерещится ли это. Вода в излучине ослепительно сверкала, и белые цветки лотоса стояли в этом золотистом сиянии, словно существа из потустороннего мира. — Кто полезет их вытащить? — Даю серебряный юань! — громко крикнул пять обезьян. — Та девяносто двухлетняя старуха из нашего села сказала мне — «Мама дорогая, а кто бы осмелился полезть?» «Вся излучина наполнилась кровью прокаженного. Один полезет — заразится. Двое полезут, вот уже и пара прокаженных. Ни за какие деньги народ не осмеливался лезть в воду. А все это твои бабка с дедом натворили». «Мне очень не понравилось, что старуха переложила ответственность на моих бабушку с дедушкой». Но, глядя на ее голову, напоминавшую глиняный горшок, я смог лишь холодно усмехнуться. «Никто не хочет! Раз так, мать вашу, то пусть отец и сын пока в воде прохлаждаются! Лао Лю! Лю -ла Раз ты за главного, отправляйся в уездный город, доложи о случившемся Цао второй подошве!» «Лао!» Старший, почтенный, ставится перед фамилией, если человек старше по возрасту или выше по социальному положению. Дядя Лохань наспех перекусил, зачерпнул пол ковша из чана с вином и залпом выпил. Затем вывел из стойла черного мула, привязал ему на спину холщовый мешок, обнял мула за шею, оседлал и поехал на запад вдоль дороги, ведущей в уездный город». Выражение лица дяди Лоханя в то утро было серьезным, но гнев это был или обида непонятно. Он первым заподозрил, что с хозяевами что-то случилось. Пожар накануне ночью показался странным. С утра пораньше Люлахань встал и решил повнимательнее осмотреть место пожара. Неожиданно оказалось, что ворота усадьбы открыты. Он удивился, вошел во двор и увидел кровь, а в комнате крови было еще больше. Люлахань остолбенел от ужаса, но даже в этом оцепенении понял, что убийство и пожар – звенья одной цепи. Люлахань и другие работники не знали, что молодой господин болен проказой, и редко заходили в хозяйский двор, а только в случае крайней необходимости, и тогда сначала обрызгивали себя гауляновым вином. Дядя Лахань говорил, что гауляновое вино помогает от тысячи видов всякой заразы. Когда Шань Бенлан женился... Во всей деревне не нашлось желающих подсобить, и с еще одним работником винокурни помогали бабушке выйти из паланкина. Люла Хань придерживал бабушку за руку, и краешком глаза увидел ее крошечные ножки лотосы и пухлые, словно лотосовый корень, запястья. Он не переставал вздыхать. Когда хозяев убили, Люла Хань испытал сильнейшее потрясение — Но в его памяти без конца возникали крошечные ножки и пухлые запястья бабушки. Глядя на всю эту кровь, он не знал, грустить или радоваться. Дядя Лохань без конца подстегивал черного мула. Ему хотелось, чтобы тот мчался в город, как на крыльях. Он знал, что завтра их ждет еще одна эффектная сцена, ведь утром должна была вернуться на свое мослике молодая жена, подобная в своей прелести Цветку и Яшме. «Так кому же достанутся все богатства семьи Шань?» Дядя Лохань решил, что все будет так, как решит глава уезда. Цао Мэн Цзю заправлял в Гауми почти три года. Его прозвали в народе «неподкупным». По слухам, Цао вершил правосудие как воплощение справедливости. Действовал быстро и решительно, честно и справедливо. Не признавал кумовства и мог убить, не моргнув глазом. Дядя Лохань... снова ударил черного мула позаду. Круп мула блестел. Он мчался на запад по дороге, что вела к уездному центру, рывками подавая тело вперед. Когда передние ноги сгибались, задние выпрямлялись и ударялись о землю. Когда сгибались задние, то выпрямлялись передние. В целом все четыре копыта барабанили по земле с четким ритмом, однако казалось, что движение хаотичны. Под блестящими копытами мула распускались пыльные цветы. Солнце еще было на юго-востоке, когда дядя Лохань доехал до железной дороги Цзэонань-Цзинань. Большой черный мул отказывался переходить через железнодорожные пути. Дядя Лохань спрыгнул на землю и изо всех сил потянул его, но мулу прямо пятился назад. Дяде с мулом было не тягаться. Он присел и, запыхавшись, стал... обдумывать, что же делать. Рельсы тянулись с востока, на солнце они блестели так, что резало глаза. Дядя Лохань снял с себя куртку, накинул мулу на глаза, несколько раз покрутил его на месте, а потом перевел через пути. У северных ворот уездного центра стояли двое полицейских в черной форме. Каждый опирался на винтовку «Ханьян». В тот день как раз устраивали большую ярмарку в Гаоми. Так что в городские ворота непрерывным потоком текли людские толпы. Кто толкал перед собой тачку, кто нес коромысла, некоторые ехали на ослах, иные шли пешком. Полицейские никого не останавливали и не спрашивали, лишь пялились на симпатичных женщин. Дядя Лохань с трудом протиснулся через ворота, поднялся на высокий склон, потом спустился и вывел мула за поводье на главную улицу, вымощенную голубовато-серыми плитами. Копыта мула стучали о плиты так звонко, будто кто-то ударял в гонг. Сначала мул шел стыдливо. Прохожие попадались редко и все сплошь с каменными лицами. Но на площади к югу от главной улицы народу было видимо-невидимо. Толпа собралась разношерстная. Все слои общества разных занятий, разных мастей, все горланили наперебой, торговались, покупали и продавали. У дяди Лохани не было настроения глазять по сторонам. Он, ведя за собой мула, подошел к воротам уездной управы. Управа, к его удивлению, выглядела как разоренный храм. Несколько рядов крытых черепицей старых домиков, между черепицами торчала пожухлая и свежая трава, красная краска на воротах облупилась и пошла пятнами». Слева от ворот стоял солдат с винтовкой, а справа сгорбился голый по пояс парень, который опирался обеими руками о палку, воткнутую в вонючий ночной горшок. Дядя Лохань, ведя мола, подошел к солдату, поклонился в пояс и сказал, — Господин служивый, я пришел с донесением к начальнику уезда господину Цао. Господин Цао и господин Янь пошли на ярмарку. — А когда он вернется? — спросил дядя Лохань. «Я-то почем знаю. Если у тебя срочное дело, то ищи его на ярмарке». Ли Лохань снова в пояс поклонился и поблагодарил. «Премного благодарен за совет». Увидев, что дядя Лохань собирается уходить, странный парень с правой стороны от ворот внезапно начал обеими руками орудовать палкой и взбивать содержимое ночного горшка, припевая «Посмотри, посмотри, что в горшке лежит внутри». «Звать меня Ван Хао Шань, я подделал договор. Объявили, что я вор, а за это приговор. Велено на дерьмо мешать, никуда не поспешать». Дядя Ло Хань протиснулся на ярмарку, где продавали хлеб только из печи, лепешки, соломенные сандалии. Тут же предлагали свои услуги переписчики, гадатели. Рядом побирались нищие. Продавали снадобья для поддержания мужской силы, Водили дрессированных обезьянок, били в малый гонг торговцы солодовым сахаром. Можно было купить фигурные леденцы и глиняных кукол. Тут же рассказывали историю про усуна под аккомпанемент трещоток в форме уток-мандаринок. Торговали душистым луком, огурцами и чесноком, частыми гребнями для волос, мундштуками для трубок, вермишелью из бобового крахмала, крысиным ядом, персиками и даже детьми. Имелась специальная детская ярмарка, где у детей, выставленных на продажу, в воротник вставлены были пучки соломы. Черный мул то и дело вскидывал голову, звеня железными удилами. Дядя Лохань беспокоился, чтобы мул не наступил ни на кого, и предупреждал всех криком. Время близилось к полудню, солнце припекало нещадно. Он вспотел. Нанковая куртка промокла насквозь. Лео Лохань увидел начальника уезда Цао на Курином рынке. У Цао было красное лицо, глаза на выкате и квадратный рот, над которым росли тонкие усики. Он был одет в темно-синюю сюньеценовку, мужской френч, похожий на военный китель, на голове шляпа европейского кроя кофейного цвета, в руках трость. Цао как раз разрешал спор, Кругом собралась толпа зевак, и Люлахань не рискнул подойти, а вместе с Мулом встал позади толпы. Множество голов загораживали обзор и не давали увидеть, что же происходит. Тут дядю Лухани осенила блестящая идея. Он запрыгнул на Мула, заняв тем самым выгодную позицию, и теперь ему было отлично все видно. Начальник уезда Цао был высокого роста. Рядом с ним стоял какой-то низенький нахал. Дядя Лохань догадался, что это и есть тот самый господин Янь, о котором говорил солдат. Перед Цао Мэн Цзю, обливаясь потом, стояли два мужчины и одна женщина. У женщины по лицу тек не только пот, но и слезы, а у ее ног сидела жирная старая курица. «Господин неподкупный», — обливалась слезами женщина, — «у моей свекрови маточное кровотечение. Денег на лекарства нет, хотели продать эту старую несушку». «А он говорит, что курица его!» «Курица моя! Эта женщина врет! Если господин начальник мне не верит, то мой сосед подтвердит!» Глава уезда ЦАО ткнул пальцем в мужика в круглой шапочке. «Можешь подтвердить, господин начальник уезда, я сосед у третьего. Эта курица каждый день забегала к нам во двор и клевала зерно, которое мы давали своим курам. Жена была недовольна. У женщины задергалось лицо». Она не могла вымолвить ни слова, закрыла лицо руками и громко разрыдалась. Глава уезда Цао снял шляпу, покрутил на среднем пальце и снова надел. Затем спросил у третьего. «Чем ты сегодня кормил своих кур?» У третий поворачивал глазами и ответил. «Мекины, а Его низкоросло сосед закивал. «Это правда. Я заходил к нему одолжить топор и лично видел, как его жена мешала корм для кур». Глава уезда Цао спросил плачущую женщину. — Не реви. — Лучше ответь, чем ты сегодня кормила свою курицу? Женщина, всхлипывая, ответила. — Гаулянам. Цао Мэнзю приказал. — Сяо Ян, убей курицу. Сяо, маленький, ставится перед фамилией, если человек младше по возрасту или ниже по социальному статусу. Сяо Ян ловким движением разрезал курицу зоб, надавил пальцами, и оттуда посыпались липкие семена гаоляна. Глава уезда Цао хохотнул и сказал, «Ну что, ловкач У-третий, курицу убили из-за тебя. Плати. Три серебряных». У-третий смертельно перепугался, вытащил два серебряных юаня и двадцать медиков. «Господин глава уезда у меня с собой больше нет». Сделаем тебе скидку. Цао Мэнцю отдал серебряные юани и медики женщине. Та сказала: "Господин начальник, курица столько не стоила, мне лишнего не нужно". Цао Мэнцю прижал руки к албу в знак благодарности. Добрая великодушная женщина. Цао Мэнцю перед тобой преклоняется. Он соединил ноги вместе, снял шляпу и поклонился женщине в пояс. Женщина остолбенела, беспомощно глядя на Цао Мэнзю полными слез глазами, а потом опомнилась и упала на колени, без конца повторяя «Неподкупный, неподкупный!» Цао Мэнзю дотронулся тростью до плеча женщины. «Вставай, вставай!» Женщина встала, а Цао Мэнзю сказал «Ты сама в лохмотьях, и, судя по виду, не доедаешь, но пришла в город продать курицу, чтобы купить лекарство для свекрови. «Определенно ты почтительная к старшим сноха, а я больше всего уважаю это качество и четко понимаю, за что награждать, а за что карать. Быстрее бери деньги и возвращайся домой лечить свекровь. Курицу тоже забирай, ощипай выпотроши и свари свекрови». Женщина взяла деньги и курицу и ушла, рассыпаясь в благодарностях. У третьей, который собирался обманом заполучить курицу, и его лжесвидетельствовавший сосед в круглой шапочке дрожали на солнцепёке мелкой дрожью. Цао Мэнзю велел. — Ну что, хитрец, снимай штаны. Утретье устыдился и не подчинился. Цао Мэнзю сказал. — А посреди белой дня грабить честную женщину не стыдно? — Ты знаешь, сколько стоит один цынь стыда. — Снимай штаны. У третий послушался. Цао Мэнзю снял одну туфлю и кинул ее Сяо Яню со словами «Двести ударов. Распредели поровну, по заду и по лицу». Сяо Янь подобрал матерчатую туфлю с толстой подошвой, потом пнул у третьего так, что тот упал, прицелился в его поднятый к небу зад, всыпал пятьдесят ударов по левой стороне, потом столько же по правой. У третий плакал от боли, звал отца и мать, молил о пощаде. Зато пух прямо на глазах. Затем пришла очередь бить по лицу: пятьдесят ударов по левой щеке, потом пятьдесят по правой. У третий даже кричать перестал. Цао Мэнцю ткнул тростью у третьего в лоб и спросил: "Ну что хитрец, будешь еще безобразничать?" У виновника щеки опухли так, что рот открывался с трудом. Он просто без конца кланялся начальнику уезда в ноги. «Теперь ты...» — Цаумензю ткнул пальцем в лжесвидетеля. «Ты обманываешь, подхалимничаешь и подлизываешься. Такие люди самые бесстыжие на всем белом свете. Я тебя вообще-то бить не хочу. Боюсь об твой зад испачкать свою подошву. Устроим тебе сладкую жизнь». Придется тебе еще раз вылезать зад богача. Сяо Янь не, сходи-ка, купи меду. Сяо Янь собрался протиснуться сквозь толпу, но зеваки в тот же момент расступились. Лже свидетель упал на колени и так рьяно отбивал поклоны, что маленькая круглая шапочка слетела. Цао Мэнцю приказал: вставай, вставай, вставай. Я тебя не бью, не штрафую. Мед тебе покупаю, а ты еще пощады просишь? Вернулся Сяо Янь с медом. Цао Мэн Цзю показал на у третьего. «Намажь ему зад». Сяо Янь перевернул у третьего, нашел какой-то обломок деревянной доски и равномерным слоем намазал мед на опухшую задницу. Цао Мэн Цзю приказал уже свидетелю. «Лежи». «Ты же хотел подлизаться? Давай». Лжесвидетель, с шумом отбивая поклоны, закричал. «Господин начальник уезда, я больше не буду!» Саумен Дзю велел. «Ну-ка, Сяо Янь, приготовь подошву. Всыпка ему, что есть мочи!» Лжесвидетель запричитал. «Не бейте, не бейте, я буду лизать!» Он встал на колени рядом с задом у третьего, высунул язык и начал слизывать клейкий мед, который тянулся за языком тоненькими прозрачными нитями. На лицах окружающих... Проступил горячий пот, а выражения их не поддаются описанию. Лжесвидетель облизывал зад у третьего, то быстрее, то медленнее, прерываясь, поскольку его тошнило, и в итоге вылезал начисто. Цао Мэнзю, увидев это, гаркнул. «Хватит, скотина!» Лжесвидетель натянул себе куртку на голову, лег ничком и не поднимался. Цао Мэнзю вместе с Сяо Янем... Собрались было уходить, но дядя Лохань, воспользовавшись случаем, спрыгнул с мулы и громко крикнул «Господи неподкупный! Я пришел с жалобой!»